Я слышал его от тебя. Хедат, как это звучно и хорошо. Но наш Деус Вулт, так хочет Бог, тоже звучит неплохо. Он помогает крушить направо и налево. Подхвати его, возлюбленный брат. Откинь от себя уныние и возвеселись сердцем. Но каноник упорствовал в своем скорбном молчании. И тогда архиепископ закончил доверительным тоном. «И не забудь, что война принесет нам и другое благо. Она, наконец, прекратит мирное прозябание нашего отважного Альфонсо и вырвет его из этого смрадного болота». Однако Дон Родриго видел все отнюдь не в таком радужном свете, как архиепископ. Где-то в глубине души у него копошилось сомнение, действительно ли кончина ребенка пробудила короля от греховного сна, а также затаенный страх, что Альфонсо и впредь будет лавировать между грехом и долгом. Взяв себя в руки, он сурово приступил к своему духовному сыну. «Ты, сын мой и государь, отправляешься в поход, но помни одно» предостерег он, — мало крушить мечом. Отпущение грехов даже и на войне будет даровано тебе, только если ты покаешься чистосердечно и не на словах, а на деле. Выслушай меня, сын мой Альфонсо, и перестань лгать, как ты до сих пор лгал себе, мне и всем остальным людям. Ты сам знаешь, что нам не суждено спасти душу этой женщины. Усердным молением твоих любящих уст Не удалось тронуть ее сердце. Да и моим словам Господь не дал убедительной силы. Тебе не дозволено жить с ней. Вырви грех из своего сердца. Не иди на войну во грехе. Господь умертвил твоего сына как он умертвил сына фараонова, когда фараон не захотел отречься от греха. Внемли предостережению. Расстанься с этой женщиной. Сейчас же, немедленно. Альфонсо не прерывал каноника. Он ощущал такую легкость, словно парил надо всем, и злые речи не могли разгневать его. «Мне надо кое-что сказать тебе, отец и друг мой» почти весело ответила пожалуй мне следовало давно сказать тебе об этом ракель беременна он подождал пока тот прочувствует его слова и продолжал радостно и доверчиво да господь вновь благословил меня правда он до сих пор не дал мне спасти душу ракели но это снова была благодетельная уловка чтобы привести меня к цели окольными путями. Нет. Я ни одну душу подарю христианству, ликующе выкрикнул он. У меня будет дитя от Ракель, и можешь не сомневаться, когда я окрещу младенца, мать поспешит креститься вслед за ним. Я очень счастлив, отец и друг мой, Дон Родриго. Умертвил сына фараонова. Имеется в виду библейская легенда о том, как Бог поразил всех первенцев в земле египетской, в том числе и сына фараона, за то, что фараон отказался выпустить евреев из Египта. Повторил стих в подлиннике, Дон Мартин повторяет греческий текст, с которого был сделан перевод на латинский язык. Подлинный текст был написан по-древнееврейски. Каноник был глубоко потрясен. В то время, как он, сделав над собой усилие, сурово отчитывал своего возлюбленного сына, тот и сам уже узрел свет. — Помыслы мои неисповедимы для вас и неисповедимы пути мои, — сказал Господь. И Альфонсо понял это лучше него. — Теперь ты не станешь требовать, чтобы я расстался с ней, — говорил между тем Альфонсо, — Улыбаюсь и сияю. — Пусть все остается по-прежнему. — Пусть все остается по-прежнему, пока я не выступлю в поход. Вкратчиво попросил он.